Глава двадцать пятая «Смотрю, вы тут очень даже неплохо устроились», — услышал я бархатный голосок Севил. Я поднялся, чтобы ее поприветствовать, и не смог вымолвить и слово. Темная эльфийка изменилась, причем весьма сильно. И дело было не в прическе или другом макияже, а в том, что теперь у нее был весьма бросающийся в глаза округлый живот. Увидев мою реакцию, Эльфийка улыбнулась, словно только и ждала момента, чтобы увидеть моё лицо. "Севил, ты беременна?" как-то догадался. "Я что, потолстела?" сделала она невинный голосок. "Давай я помогу". Прежде чем я успел что-то вымолвить, вперёд метнулась Таня, на миг превратившись в размытую тень, чтобы оказаться рядом с Эльфийкой. Ох, спасибо, дорогая. Очень мило с твоей стороны. Таня помогла Севил пройти в гостиную и усадить её на один из мягких диванов, обитых шкурами, рядом с Хилдой. Поздравляем от лица всех, сказала Даша. Дима говорил, что у вас проблемы с деторождением. Даже не можете представить какие, подтвердила Севил и с лёгкой полуулыбкой погладила свой живот. Рад за тебя, Получается, что твой союз со светлыми братьями таки дал свои плоды, сказал я. Севиль с лёгким удивлением посмотрела на меня, а затем внезапно расхохоталась, весело, звонко, но почти сразу взяла эмоции под контроль. О, наш союз действительно дал свои плоды. В этом году родится больше детей, чем за последние 20 лет. Но к моему положению дети Ларсолас не имеют никакого отношения. Тогда кто нахмурился я. Ох. Ты порой бываешь таким тугодумом, послышался немного обиженный голос Тани, что стояла за моим креслом и опиралась на его спинку. Любила она так делать во время наших собраний. "Стой, нет, да ну, быть не может. 7 месяцев назад ты стал торговым представителем Доминиона Ночи", хмыкнула Цутимару. "Хлад" тихо пробормотал я Мы с ней неплохо покувыркались, хоть я помню лишь малую часть той ночи. Хлад. Да, Дмитрий, он целиком и полностью твой, подтвердила Сивил, продолжая поглаживать свой живот. Или ты думаешь, что я просто так проделала весь этот путь в нынешнем положении? Но как? Я просто сидел и удивлённо переводил взгляд на присутствующих. Неужели мне нужно объяснять, откуда берутся дети? Тёмная эльфийка смотрела на меня с некоторой снисходительностью. Хилдерав надушно, словно это её совсем не касалось, Даша светилась от счастья, и с ней всё ясно, ведь она ещё со времён лицея говорила мне, что роду нужно продолжение. Да буквально полчаса назад они с матушкой внушали мне, что пора бы обзавестись спиногрызами. И вот, кажется, их мольбы оказались услышаны. Нет, мне нужна. Я просто немного удивлён, и всё. Почему ты раньше не сказала? Если тебе действительно хочется узнать причину, я не хотела, как там говорится в ваших краях, сглазить. Это не первая и не вторая моя беременность, если уж говорить прямо. Все они заканчивались плачевно ещё на ранних сроках. Сейчас же наш сын крепок, это подтверждают все врачи. «Беременность проходит практически идеально, и я решила, что теперь скрывать смысла нет». «Понятно. И как мы теперь будем решать этот вопрос? Я просто не представляю, что значит быть отцом. Да и ситуация у нас. Ты сама в курсе». Севил кивнула. «Насчет этого не переживай. На самом деле я какое-то время вообще не думал о тебе о нем говорить». Но в конечном итоге решила, что это будет несправедливо по отношению к тебе. И всё же сразу скажу, что он будет расти и воспитываться в доминионе. Но видеть я его смогу, возможно, но давай не будем загадывать на будущее. Он ещё не родился. Меня не очень сильно порадовал такой ответ. Думаю, через год я бы хотела попробовать снова, улыбнулась мне Эльфийка. Поговорим через год. Ответил я ей тем же. Ну раз уж пошли такие разговоры, внезапно заговорила Даша. То я тоже должна признаться. Я тоже жду ребёнка. Тут я уже совсем поплыл. Когда она только успела перестала надеяться на брата и взяла всё в свои руки, я как-то раньше особо не задумывался о детях, а тут на тебе. Да мы вы меня простите, но Не договорив, я поднялся с дивана и быстрым шагом вышел на улицу. Втянул прохладный воздух и мысленно попытался собрать мысли в кучу. Дима, за спиной возникла Таня. А, ты как? Не знаю. Мне только что две девушки заявили, что ждут от меня детей, и я просто не знаю, как на это реагировать. Ну, их могло бы быть и больше. Спасибо, утешила. Укорил я ее. «Ладно, ладно, расслабься. Это я так». «Дай мне пару минут побыть одному». Попросил я ее, и Таня кивнув, вернулась в наш длинный дом, а я взъерошил волосы и рассмеялся. «Хлад, я стану отцом». Эту мысль было тяжело переварить. Подышав немного свежим воздухом, я тоже вернулся обратно. Девушки пока активно что-то обсуждали, Но при моём возвращении и закончили беседу, сосредоточив всё внимание на мне. Что спросил я у них? Да нет ничего, хихикая, ответила Даша, невинно моргая глазками. Сразу понятно, меня обсуждали. Давайте отложим пока вопросы пополнения в семействе на другое время. Вряд ли ты отправилась сюда исключительно для того, чтобы показать мне, что в положении. Так зачем ты проделала такой длинный путь на самом деле, Сивил? Тёмная эльфийка отложила горячий чай, которым её угостила моя матушка, и улыбнулась, коварно и хищно, так как умеет делать это только она. Помню, именно с таким выражением лица она и садилась мне на колени во время деловых переговоров. Поговорим о делах, что ж. Не вижу смысла тянуть. Дмитрий, у нас с тобой хорошие отношения, но я вынуждена сказать, что мы останавливаем сотрудничество с тобой как с торговым представителем. Ожидаемо, вздохнул я, удивительно, что ты так долго с этим тянула. И это одна из причин, почему я тут. В контракте прописано, что тебя должны проинформировать об этом лично. А ты щепетильна к таким вещам? Севил едва заметно кивнула, она миг прикрыв алые глаза. Кто станет новым торговым представителем? Пока не знаю, нам предлагают кандидатов, но мы их отбраковываем. Тогда могу я дать тебе совет. Если он бесплатный, то не вижу причин отказываться. Ни бесполывые или мальцевые причины, кроме личной неприязни, разумеется. Скажем так, им недолго осталось. Не хочу, чтобы их падение сказалось на тебе. Эльфийка удивлённо вскинула брови, но расспрашивать не стала, понимая, что есть вещи, о которых лучше не говорить вот так открыто. Мы можем поговорить наедине. Тут все свои. Эльфийка ткнула и прикоснулась к украшению на своей руке, выглядевшим как цепочка, на которой болтались несколько драгоценных камней. Севил прикоснулась к одному из них, и нас накрыл энергетический купол. Теперь нас никто не услышит. Что происходит, Дмитрий? Ну, хорошо. И я рассказал. В прошлом я не рассказывал ей о том, кем являюсь. Она, возможно, догадывалась, уж слишком выдающимся человеком я был. Да я о том, что одноглазый вернулся, сейчас гудит весь север. Пусть многие и думали, что это всего лишь преувеличение, но игнорировать асгардское воинство, что обосновалось в Йонгарде, долго у местных не выйдет. «Амбициозно», — хмыкнулась и Вилл. «Но даже с нынешними силами тебе будет непросто». Я кивнул. «Мне бы пригодилась помощь». «Если я действительно помогу, это могут с честь интервенцией. А подобное очень плохо для бизнеса». У нас и так стали появляться территориальные конфликты с Морской империей, и вооружённое вмешательство в дела чужой страны может сильно ударить по нашему нейтралитету. Значит, ты говоришь нет. Я говорю, что у этого могут быть последствия. Что конкретно тебе нужно? Многое: ваше оружие, броня, транспорт. Мне казалось, что вы предпочитаете драться мечами и копьями. Времена меняются, местное жутко консервативное, но пора этой земле вдохнуть немного прогресса. Со временем я собираюсь рассеять магические возмущения в воздухе, может, даже избавлюсь от бурь, и тогда тут снова будет работать техника. Что я получу взамен? Союз, пожал я плечами. Мир меняется, мы меняемся. Под последним я подразумевал императоров. Как только с Беспаловыми и Мальцевыми будет покончено, а Лизавета вернется на престол, мы заключим с ней союз. Ты, я и Лиза создадим коалицию, целью которой будет Хагга и священники. Возможно, еще потесним осман. Ладно, беру свои слова назад. Вот это амбициозно. Я бы даже сказала, это на грани сумасшествия. но я так и не вижу причин участвовать во всем этом». «Да брось, Севилл. Военные контракты – одни из самых прибыльных. Ты сможешь делать деньги не только на поставках оружия и техники, но и на энергоячейках для них. Разве не за этим ты прибыла в Российскую империю изначально?» «Не буду отрицать. И если бы ты предложил торговать уже после того, как заключил союз двух стран...» то я бы только спросила, как много вам нужно, но сейчас я рискую, Дмитрий. Вы можете потерпеть крах, и не отрицай, что это возможно. Наследницу уже могли убить, а она жива. Тогда они могут убить её позднее. Я окажусь в затруднительном положении, ведь я поддерживала сторону конфликта. Я один из императоров, и опять же, это ни о чём не говорит, настаивала она. Или ты всерьёз планируешь в таком случае захватить российскую империю лишённую императора? Уверен, что тебе это по силам. До этого не дойдёт. Елизавета жива, я её спасу. Мне бы твою уверенность. Что ты хочешь за помощь, Севил? Прямо спросил я. Земли, особые привилегии, ещё одного ребёнка. Земель у нас хватает. Что до остального, уже интереснее. Я хочу банк. Банк? Не понял я. Именно. Я хочу открыть банк в тысячах йордов. Тут нет банков. То то и оно, она лукаво прищурилась. И тут я осознал весь масштаб её просьбы. Ты хочешь контролировать мою финансовую систему? Нельзя контролировать то, чего нет. Я хочу её создать. Я не согласна. У нас есть своя финансовая система, не согласилась Хельда. С налогами и повинностями. Архаичная, не систематизированная и не стандартизированная, я узнавала. У вас часть налогов идёт продуктами, а у каждого клана своя монета. Я же собираюсь создать у вас полноценную банковскую систему наподобие такой, что есть в Российской и Османской империях. А это перебор, не согласилась Хилда. В случае ухудшения отношений она сможет положить всю нашу экономику на лопатки. Мы не можем на это пойти. А вот это не тебе решать, девочка, покачала головой тёмная эльфийка. Дмитрий Или мне уже можно называть вас ваше высочество? Хилда Права, ты хочешь слишком многого. В таком случае мы не договоримся. Но я могу дать тебе банк. Ты же только что сказал, что дай мне объяснить, мягко прервал я её. Кто сказал, что банк должен быть только один? Мы учредим два банка: один государственный, другой частный. Ты поможешь нам создать банковскую систему, поможешь обучить работников и всё в таком духе. Государственный банк будет заниматься налогами, монетой и прочим. Твой получит возможность работать с частными лицами, купеческими гильдиями и торговцами. Не эксклюзивно, конечно, разумеется, а наравне с государственным банком. Также через тебя могут платить налоги за неимением возможности или отделения государственного банка. Наверное, впервые за всё время я видел Севил удивлённой. Даже когда я сказал, что император, она не так удивилась. Что ожидала, что сможешь купить меня так же легко, как и в прошлый раз, улыбнулся я. Не совсем. Ожидала, что ты начнёшь думать и тебе потребуется совета от окружения. Удивлена, что ты сам вот так легко предложил любопытную альтернативу. У неё есть множество тонкостей, которые стоит обсудить, но пока что звучит соблазнительно. Вот и славно. Ты надолго к нам? Отбуду завтра утром. Хотела бы задержаться подольше, но дела. Да и о ребёнке надо думать. Мой врач был против этого путешествия. Понимаю. устроим с комфортом. С Сивил мы проболтали до поздней ночи. Чего у тёмной эльфийки не отнять, так это талант быть очень интересной собеседницей. Думаю, уже пора спать, решил я, видя, что у неё начинают слипаться глаза. Это я мог вообще не спать, если очень захотел бы, но от некоторых человеческих привычек сложно отказаться. Да. "Да, то я уже клюю носом", согласилась Севиль, сидя в кресле, укрытая несколькими толстыми одеялами. Зимний климат ей не очень нравился. "В таком случае я пойду тебе помочь перед этим". "Да, буду благодарна". Я помог ей подняться, переодеться и улечься. Не зачем из-за этого дёргать девчонок. "Можно один вопрос напоследок?" "Задавай". А какое у тебя положение в доминионе ночи? Понимаю, что высокая, но не понимаю, насколько. Я глава собственной фракции. Доминион, как ты мог слышать, не имеет одного правителя. Вместо этого у нас есть что-то вроде совета, куда входят представители разных фракций. Можно их назвать кланами, Эльфейка сладко зевнула. И чем больше денег и ресурсов принесла фракция тем весомее её голос в совете. Наверное, мой арест сильно ударил по твоим позициям. Даже не представляешь, насколько. Но я всё ещё считаю, что ты моя выигрышная ставка. Просто нужно подождать. Постараюсь тебя не разочаровать. Сладких снов, Севиль. Но тёмная мне не ответила. Что ж. Сегодня я заполучил могущественного союзника. Осталось лишь узнать, где держат Елизавету, и можно начинать действовать. Чую, спокойных денёв осталось не так уж много.